Покончив с камрой, мы выступили в поход. На этот раз всё было иначе. Мы отправлялись пешком при свете дня, облачённые в парадные одеяния. К счастью, они отличались от будничных только богатством оттенков и узоров, а не покроем, к которому я наконец начал привыкать. Посмотрев себя перед уходом в огромном зеркале, я немного успокоился. Это все равно не ты, дорогушь, так что какая разница? Ну, некоторая нервозность меня не покидала. Я шел на экзамен, и сердце мое начинало блуждать в поисках кратчайшего пути в пятки. Макс, когда это ты успел стать таким серьезным? Сержу Финд замечал не просто всё, а абсолютно всё, что со мной творилось. Вхожу в роль. Нашёлся я, должен же варвар с границ волоноваться перед встречей с человеком, который всю жизнь получал подзатыльники от его величества. Находчивость хорошо, эрудиция два с плюсом. Варвары с границ, как ты выражаешься, занощивы, горды и невежественны плевать они хотели на наши столичные чины и заслуги интуиция отлично иначе откуда ты мог узнать что однажды сэр Маклук действительно удостоился высочайшей затрищны когда самолично ступил на королевский подол честно говоря хотел пошутить это я имел в виду говоря об интуиции сэр Макс если тебе интересно Вот так ни с того ни с сего что-то брякнуть и попасть в яблочко. А кроме того, сэр, я подумал, что варвар, который всерьез намерен сделать карьеру уехо, должен несколько отличаться от своих земляков. А когда с человека слетает невежественная заносчивость, под ней нередко обнаруживается самая, что ни на есть, махровая застенчивость. Знаю, сам такой. Берете назад двойку с плюсом. Ладно, уговорил. Двойку беру назад. Плюс оставь себе. Воздержусь от рекомендаций, что ты с ним можешь проделать, сам знаешь, не маленький. Впрочем, я уверен, что варваррость тебя выйдет отменной. Откуда такая уверенность? Увидишь, Макс, всему своё время. Обмениваясь незамысловатыми репликами, мы пересекли наш маленький садик, затем большой соседский сад и оказались перед парадной дверью с надписью: "Здесь живёт сэр Маклук". "Вы уверены, что вам сюда?" Я растерянно хихикнул, поскольку уверен отнюдь не был, зато уверенности сэра Джуфина хватало на двоих. Дверь бесшумно открылась, четверо слуг в одинаковых серых одеждах Хором пропели приглашение войти. Профессиональный квартет надо отдать должное. Их количество показалось мне несколько чрезмерным, но с другой стороны, возможно, человек, проведший жизнь при дворе, именно так представляет себе одиночество. Как мне пристало убедиться, слуг в этом доме было невероятно много. Потом началось то, к чему я не был готов. Я, пожалуй, никогда не буду готов к такому. Джуфен утверждает, что к приёму у сэра Маклука не готов вообще никто, кроме запасных светских львов, самых важных и бесполезных существ в мире. Думаю, что сэр Джуфенхалле просто хотел доставить себе крайнее извращённое удовольствие со джерцая после полуденное шоу Безумный Макс в безумном мире. Произошло следующее. Рава дюжих ребят с двумя полонкинами наперевес угрожающе надвинулась на нас из-за угла. В это время другая рава, не менее дюжих ребят, вручила каждому из нас по куче пестрого тряпья. Выход у меня был один — попытаться скопировать все движения сэра Джуффина. Сперва мне пришлось снять своё роскошное пончо лохи, без которого я чувствовал себя чересчур голым. Тонкое скава, придававшее очертания моего тела излишнюю определённость, в то время ещё не казалось мне костюмом, подходящим для появления на людях. Потом я приступил к изучению выданного мне предмета гардероба. Оказалось, что это вовсе не куча тряпья, а цельная конструкция. Большой полумесяц из плотной ткани с огромными накладными карманами. Внутренний край полумесяц украшала своего рода ажурное релье из пёстрых лоскутков тонкой материи. Я уставился на Сера Джуфина, который подлу окмаляй се устроил мне паузу станиславского секунд на 10 куда девать свои глаза и конечности. В течение этих 10 секунд было для меня тайной тайн. На колес мой единственный поводырь в этом царстве куртуазности небрежным жестом напялил свой полумесяц на манере младенческого слюнявчика. Я внутренне содрогаясь, повторила этот подвиг. Судя по невозмутимости слуг, это было правильно. Когда мы наконец нарядились, Две бригады амбалов с паланкинами встали перед нами на карачки. Сэр Джуфин грациозно опустился на один паланкин, я плюхнулся на второй, и мы поехали. Ехали довольно долго по пути созерцая пусты, широкие как улицы коридоры. Наконец по прибытии в большой зал, такой же полупустой, как все комнаты в единственном знакомом мне доме я Впрочем, на этом сходство с интерьерами сэра Джуффина заканчивалось. Вместо нормального обеденного стола и уютных кресел взором ему пристала нечто несусветное. Комнату рассекал узкий и почти бесконечно длинный овал стола, в центре которого бил фонтан. Он был окружен низкими подиумами. На одном из подиумов стоял полонкин, подобные тем, в которых мы только что на славу прокатились. Из полонкина выглядывал бодрый седой старичок совершенно невылможного вида. Это и был сэр Маклук, наш гостеприимный хозяин. Завидев меня, он тут же прикрыл глаза рукой и начал декламировать положенное на мою долю первое приветствие: "Вижу тебя, как наеву". Я ответил полной взаимностью. Это мы проходили. Потом старичок протянул руки к Джуффину, да так темпераментно, что чуть не слетел с помоста вместе со своим сомнительным транспортным средством. — Прячьте пищу! Здесь грозный сэр Халли! — радостно воскликнул он. Я с дуру решил, что это и есть официальная формула приветствия, и намотал ее на несуществующий уз. Оказалось, нет. — Нет. Господа, шутите, волят, пока бедные варвары на грани обморока пребывают. Я обиделся и решил, будет что будет, здоровье дороже. Вы хотели провести уик-энд в обществе дикого Макса, дорогой Жуфин. Вы это сейчас получите. Я сделал глубокий вдох и расслабился. Как выяснилось, не надолго, потому что меня тут же снова озадачили, ко мне приблизилась милое юнное существо неопределённого пола здесь чтобы отличить мальчика от девочки нужен намётанный глаз и большой опыт поскольку одеваются они совершенно одинаково волосами обрастают по мере возможности и перевязывают их чтобы не мешали ни один и тот же манер в руках у существа была корзина с маленькими аппетитными хлебцами в которые я успел влюбиться,стребля завтраки, созданные Кимпой. Как назло, я был первым на пути этого существа, помощи ждать было не откуда, тем более что Сера Джуфина уже переправили на другой конец комнаты, поближе к гостеприимному Санта-Клаусу времён Римской империи. Я молча взял один хлебец. Существо, кажется, удивилось, но ускользнуло. Когда оно приблизилось к более опытным в таких делах господам, я понял, что было чему удивляться моей скромности. Сэр Джуфенхальде, а за ним и сэр Маклук начали пригоршнями загребать эти хлебцы и совать в просторные карманы своих слюнявчиков. Кажется, я остался голодным. Между тем отигощённые мои персоны дюжи и дюжины ребятки всё переминались с ноги на ногу, словно не могли понять, где же меня выгрузить. Судя по их равнодушным лицам, решать от вопрос должен был я сам. Подними большой палец, раздалась в моей бедной голове чужая мысль: "Они пойдут. Когда захочешь остановиться, покажи им кулак". Спасибо, Джуффин, ответил я. Из-за всех сил стараюсь сделать своё безмолвное обращение максимально адресным. Этого я никогда не забуду. Вот, видишь? Получился в моём сознании сдержанный комплимент. Я выполнил первую часть инструкции и поплыл по направлению к вашим сатропесникам, оказавшись на расстоянии, достаточном для наблюдения за их действиями. Я погрозил кулаком моим носильчикам, и меня выдрузили на подиум. Можно было отдышаться. Потом мы много катались вокруг стола. Система была такова: напротив каждого подиума стояло одно блюдо. Надругавшись над ним в меру своего аппетита и утерев рот одним из ярких лоскутов, Укрошавший слюнявчик, следовало поднять палицы и отправиться в неспешное путешествие вокруг стола. Возле блюда, вызвавшего особый интерес, можно было сделать привал. Признаться, первые полчаса я провёл на месте, хотя еда, напротив, в которой меня установили, была не совсем в моём вкусе, но мне так не хотелось лишних экспериментов с носильщиками. А потом я решил, какого черта, и меня понесло. Вернее, понесли. Я вошел во вкус и перепробовал все, что можно было перепробовать. Хорошенько хлебнув джуботыкской пьяни, изумительно вкусного напитка с неблагозвучным, но точным названием, Дикий Макс начал вовсю сыпать шуточками. Судя по веселью сэра МакЛука, мой юмор котировался и в этом мире. Я снова стал самим собой, не по годам легкомысленным и самодовольным Максом. Когда нас наконец привлекли в холл, где моё любимое Лохи пришло на смену изрядно перемазанному гротескному слюнявчику, я испытывал чувство законного удовлетворения и боль в затёкших ногах, какое удовольствие снова начать ими пользоваться. Стоило нам выйти за порог, Я не удержался от вопроса. «Ну как, Джуффин, вы ведь уже успели посплетничать обо мне с вашим замечательным соседом?» «Благо, безмолвная речь позволяет делать это в присутствии жертвы». «Полный провал, парень», — злорадно ухмыльнулся сэр Джуффин. «Старик все допытывался, где это я откопал такого интеллигентного варвара. Так что... так что, Макс, мы не спеша подыскиваем тебе квартиру» обставляем её в соответствии с своими наклонностями. Потом хуф рыдает от тоски в дальнем углу моей гостиной, а ты бодро приступаешь к работе. Но сначала мне придётся провести с тобой пару занятий. Каких от занятий? А как ты думаешь? Я наконец-то разжился помощником, который обладает ярко выраженными способностями к невидимой магии. Не переживай, это тебе не безмолвная речь и прочие фокусы. Уж если ты что-то можешь, то можешь с самого начала. Ты сам удивишься, когда поймешь, на что способен. — А с чего вы вообще взяли, что я смогу делать то, что кроме вас даже здесь никто не делает? — Сможешь, сможешь. С каких это пор ты перестал мне верить? С того момента, как мы вошли в дом вашего друга Джуфин. — Но ты справился? — Да равнодушно пожал плечами сэр Джуфенхалле. Кто бы мог подумать, ты справился даже с этим. В ту ночь я не только отправился в спальню задолго до рассвета, но и заснул как убитый к величайшему изумлению малыша Хуфа, который уже привык, что после полуночи интересная жизнь только начинается. Два следующих дня прошли в приятнейших хлопотах. Днем я читал старые подшивки «Королевского голоса» и «Суеты ехо». А вы думали, что где-то существует мир без ежедневных газет? Сэр Джоффен нескромно подчеркнул там все восторженные публикации, связанные с деятельностью его конторы. Это было чтение куда более захватывающее, чем самая остросюжетная литература. Прежде мне не доводилось читать газеты «Откры» бестрящие с купыми сообщениями о применении запретной магии куда чаще, чем историями кровавых покушений и циничных вымогательств. Хотя и здесь случается такое. Разумеется, сэр Жуфинхалле со своей командой всегда оказывался на высоте, да и как могло быть иначе? Я быстро запомнил имена своих будущих коллег. Сэр Мелифаро Он почему-то всегда упоминался без имени: сэр Кофа Йох, сэр Шурф Плон Лилокли, леди Меламори Блим и сэр Лукфи Пенс. Вот, собственно и всё малое тайное со скное войска. Да уж действительно небольшое. И здесь, въехав, пока не успели изобрести фотографию, а портретисты слишком высоко ценят своё ремесло, чтобы работать для газет, так что я пытался представить себе, как они выглядят, но что бы там ни говорил Сэр Джуфин о моей интуиции, позже выяснилось, что я не угадал ни разу. На закате я брал автомобиль и отправлялся на правый берег гулял по мозаичным тротуарам, глазел по сторонам, захотел ненадолго в уютные трактиры, старательно изучал топографию. Действительно, хорошим я стал бы ночным лицом почтеннейшего начальника малого тайного сыскного войска, если бы не смог отыскать улицу, на которой находится мое собственное учреждение. Но это было не так уж и трудно. Наверное, существует какой-нибудь пока не изученный инстинкт горожанина. Если можешь ориентироваться в одном большом городе, у тебя не будет особых проблем в любом другом. Потом я возвращался домой. Самым странным и очаровательным временем суток, как всегда в моей жизни, оставалась ночь. Сэр Жуфин временно охладился к своему одеялу по его собственному выражению После ужина он уводил меня в кабинет и учил созерцать память вещей. Это была наиболее простая и необходимая в моей будущей профессии часть невидимой магии, самой туманной науки этого мира. Мало кто в мире вообще подозревал о её существовании. Способности к ней, как я понял, не были связаны с удивительными свойствами местности, обнаружились же они у меня чужеземца. Да и сам Сэр Джуффин, крупнейший специалист данной области, был уроженцем Кеттари, небольшого городка в графстве Шимара, а тамошние жители отстают от столичных в искусстве разнообразить свою жизнь магическими упражнениями. А что касается моих занятий, я быстро узнал, что если смотреть на вещь особенным взглядом, Уж не знаю, как тут ещё можно выразиться. Вещь может открыть тебе своё прошлое. Какие-нибудь события, происходившие при ней, порой очень жуткие события, как я понял после встречи с булавкой для лохи, принадлежавшей когда-то члену Ордена Ледяной Руки, одного из самых зловещих магических орденов древности. Булавка продемонстрировала нам церемонию вступления в орден своего владельца эксцентрированный мужик совершенно самостоятельно отрубил себе кисть левой руки после чего пожилой красавец в сияющем тюрбане великий магистр ордена как подсказал мне джуфен начал проделывать какие-то невообразимые штуки с ампутированной конечностью в финале рука предстала перед своим бывшим владельцем будучи помещённой в центр сияющего ледяного кристалла все довольны Сэр Джуффин объяснил, что в результате этой процедуры новый испеченный инвалид обрел доступ к неиссякаемому источнику чудесной энергии, а его засахаренная конечность стала своего рода насосом по старой памяти, снабжающим экс-владельца дивной силой, столь необходимой в его профессии. «И оно ему надо, Джуффин?» — наивно изумился я. Он любил свою работу, парень, подмигнул мне мой учитель. Чего только не вытворяют люди в погоне за силой и властью. Нам с тобой повезло, мы живём в куда более умеренные времена. Оппозиция сетует на тиранию короля и семилистника, но они забыли, что такое тирания нескольких десятков могущественных магических орденов. Почти ни один из которых, кстати, не следовал по пути требующему отказа от пороков и амбиций собственной личности. Как же они не разнесли мир в клочья, удивился я. К тому шло Макс, к тому шло. Но у нас ещё будет время поговорить об этом. А эта ночь скорее располагает к тому, чтобы как следует позаниматься. Так что возьми он ту чашку Всё это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго. Идиллия закончилась вечером третьего дня, когда Кимпа невозмутимо доложила о прибытии сэра Маклука. Меня одолел смех. Вот у Винтиджюфен, старик до сих пор в шоке после моего визита. Он понял, что не сможет спокойно спать, пока не выскажет вам всё, что наболело. Но это действительно странно, Макс. За 10 лет нашей дружбы Маклук впервые удостоил меня визита, и так запросто. Я б сказал, чересчур запросто. Чуть мое сердце принесли мне работу на дом. Я не решился послать вам зов, поскольку вынужден просить о большой услуге, с порога заявил сэр Маклук. Одной рукой он держался за грудь, другой отчаянно жестикулировал. Прошу прощения, сэр Халли, но я... Очень нуждаюсь в вашем внимании и помощи. Потом они обменялись долгими взглядами. Видимо, старик решил напустить на себя таинственность и перешел на безмолвную речь. Сэр Жуффин нахмурился. Сэр Маклук как-то виноват и пожал плечами. — Идемте, — сказал Жуффин, — поднимайся за стола. И ты, Макс, с нами. И никаких переодеваний. Впервые я наблюдал Сэра Джуфина хали в деле, или вернее на пороге дела. Это было достойное зрелище. Скорость, с которой он пересек сад, наверняка превышала крейсерскую скорость его амобилера. Я добровольно взял на себя заботу о Сэре Маклуке, который явно чувствовал себя неуютно без своих четверых оболтусов с вспосилками. Короче говоря, мы пришли к финишу без рекордов но и зато без особого ущерба для его слабых коленей. По дороге сэр Маклук изволил изложить интеллигентному варвару суть дела. Кажется, ему просто хотелось отвести дух. У меня есть слуга. Ну, был слуга Кропскульд. Хороший юноша, я даже собирался пристроить его ко двору не лет через 15-20, когда наберётся опыта, поскольку опыт ну, да и не буду отвлекаться. Несколько дней назад он пропал. Пропал и пропал. У него была девушка на правом берегу. Конечно, его коллеги думали, что молодость бывает раз в жизни и не стали поднимать шум. Знаете, простому люду порой тоже доступна благородная скрытность. Мне о его пропаже доложили только сегодня, поскольку его девушка встретила на рынке Линуса, моего повара, и начала спрашивать, почему это Кропс давно к ней не приходил. Неужели ему совсем не положено дней свободы от забот? Тогда все разволновались, потому что зачем бы это Кропсу Кули исчезать не весть куда? А полчаса назад Манди и Шуиш, как всегда в это время, отправились убирать комнату моего покойного кузена, сэра Маклука-Олли. «Да, сэр Макс, у меня был кузен. Большой, скажу вам, зануда. Он даже умереть собирался лет десять, пока, наконец, решился это сделать в начале года, вскоре после Дня Чужих Богов. Да». И в комнате покойного кузена Олли они нашли бедного господина Кулли в таком виде. Сэр Маклукар раздражённо пожал плечами, словно хотел сказать, что никак не ожидал от бедняги кропса Кулли такой выходки, пусть даже посмертной. Тем временем мы добрались до маленькой дверцы, простого, непарадного входа в одни из самых роскошных апартаментов левого бережья старик немного успокоился, выдав мне всю информацию. Безмолвная речь это хорошо, но психотерапевты не зря заставляют пациентов говорить вслух. Не тратя времени на вызов телоносцев, мы проследовали в спальню покойного сэра Олли, если я правильно понял, на первое в моей жизни место преступления. Почти половину комнаты занимал мягкий пол. Здесь вьехо считается, что именно так и должна выглядеть кровать. Несколько крошечных инкрустированных столиков окружали это пристанище ленивого. Одна из стен представляла у собой огромное окно в сад. У противоположной стены располагалось старинное зеркало, сбоку от которого приютился маленький туалетный столик. Хорошо, если бы этим делом и ограничивалось, но был в спальне ещё один предмет. На полу между зеркалом и окном лежал труп. Мёртвое тело, больше всего похожее на жевательную резинку, сплюснутую после длительного употребления. Зрелище даже не было ужасным. Оно было нелепым, гротескным, несуразным. Это как-то не вязалось с моими представлениями о несчастных жертвах преступлений, ни потоков крови, ни разбрызганных мозгов, только какая-то жалкая жвачка. Серра Джуффеди я заметил не сразу, он забился в самый дальний угол комнаты говоряскосые глаза фосфорицировали в полумраке или у меня разыгралось воображение увидев нас джуфен покинул свой пост и подошёл лицо его было забоченным две плохие новости пока думаю позже будет больше первое это не заурядное убийство голыми руками парня до такого состояния не доведёшь и вторая Я не обнаружил никаких следов запретной магии. Это зеркало у меня на большом подозрении, поскольку находится слишком близко к телу, но при его изготовлении использовалась черная магия максимум второй ступени, ну, самая большая, третьей. И это было очень давно. Джуффин задумчиво повертел в руках курительную трубку, в которую был вмонтирован своего рода индикатор, Передыщи точную информацию о силе магии, с проявлениями которой довелось столкнуться. В данном случае стрелка индикатора стояла на цифре 2 на чёрной половинке круглого циферблата. Иногда она вздрагивала, пытаясь переползти на тройку. Но на этом магии, заключённой в старинном зеркале, явно не хватало. Мой вам совет, сосед, идите-ка вы отдыхать. Только скажите своим вассалам, что мы с Максом здесь ещё покрутимся, пусть они паникуют. Сэр Хальли, вы уверены, что я им ничем не могу помочь? Уверен. Вздохнул грустно. Вы не можете. Возможно, ваши люди смогут. Поэтому отдайте им соответствующее распоряжение и идите к себе. Что бы ни случилось, а здоровье Спасибо, улыбнулся старик. С меня на сегодня действительно хватит. Сэр Маклук с надеждой обернулся к дверям. Там уже стоял, судя по всему, его ровесник, чьё щедушное тело утопало в складках серой ткани. Лицо незнакомца вполне подошло бы какому-нибудь великому инквизитору помещать его под серый тюрбан слуги, пусть даже старейшего и доверенного, было недопустимым расточительством. Но не я создавал этот мир и не мне менять вещи местами. "Дорогой Говинс", сказал великому инквизитору сэр Маклук. "Будьте любезны содействовать этим великолепным господам во всех их начинаниях. Это мне ли" старейшему читателю суеты и эхо, не зная почтеннейшего начальника, с различимым хрустом поклонился старик, расплывшись в отнюдь не инквизиторской улыбке. Вот и славно, почти шёпотом сказал сэр Маклук, Говинс всё уладит. Он всё ещё покрепче меня, хотя и не анчил со мной в те давние благословенные времена, когда я не мог самостоятельно сотащить из кухни блюдца с вареньем. Но ну, я последую мудришему из советов Сарахалли. На этой лирической ноте сэр Маклуб был подхвачен и стосковавшимися по любимой работе насильчиками, водружён на паланкин и унесён в спальню. Если не возражаете, я побеседую с вами через несколько минут. Надеюсь, что мудрость уже говорит вам, что местом встречи могло бы стать более э-э эм... прибранное помещение. С неотразимой улыбкой сказал старому Гофинсу Серджуфин. Малая гостиная и лучшая камора будут ждать вас в любое время, поклонился улыбчивый великий инквизитор и растворился в полумраке коридора. Мы остались одни, если не считать пожеванного парня, а его теперь уже действительно можно было не принимать в расчет. Макс повернулся ко мне, мгновенно утративший жизнерадостность, сэр Джуффин. Есть еще одна плохая новость. Ни одна вещь в этой комнате не хочет открывать прошлое. Они, как бы это сказать... Нет, лучше просто попробуем ещё раз вместе. Сам поймёшь. И мы попробовали вместе сосредоточить своё внимание на круглой коробочке с бальзамом для умывания, произвольно взятой нами с столетнего столика. Ничего То есть хуже, чем ничего. Мне вдруг стало страшно, так страшно, как бывает в кошмарном сне, когда не можешь пошевелиться, а они подбираются к тебе из темноты. Нервы мои не выдержали, я выпустил коробочку из рук. Почти в ту же секунду это сделал сэр Джуффин. Коробочка упала на пол, как-то неуклюже подпрыгнула, развернулась, и вместо того, чтобы катиться к окну, попыталась выскользнуть вверх коридор, но она полпути остановилась, жалобно звякнув и ещё раз забавно подпрыгнув. Мы смотрели на неё как зачарованные. "Вы были правы, сэр", я почему-то заговорил шёпотом. "Вещи молчат, и они боятся". И "Хотел бы я знать, чего же они боятся", раздрадованно хмыкнул Саджуфин. "Такое бывает". Но для этого нужна магия не ниже сотой ступени. А здесь какой какой ступени, кого и слышал? Пошли побеседуем с предводителем местных смердов и его подшефными, что мы ещё можем сделать?